Глава одиннадцатая. Телли. Был ли у меня хоть шанс отказаться? Думаю, нет. Несмотря на усталость и ворох свитков в сумке, исписанных билетами по некромантии и максущу, я последовала за Адиль. В вечернем сумраке темных коридоров девушка в своем золотом платье выглядела сказочно. Светлячки вокруг нее приплясывали, заставляли ткань переливаться, а эбонитовую кожу блестеть. Адиль была словно волшебный дух пустыни. Ничего удивительного, что у нее был целый ворох поклонников, в том числе сфорца. «А куда мы идем?» Сглотнув зависть, поинтересовалась я. «Увидишь», — Адиль повернула ко мне голову и улыбнулась. «Ты не будешь разочарована». «Наверное, будь на моем месте, Лада», Она бы была в восторге и, приплясывая, побежала бы впереди Адиль. Но меня эта загадочная доброжелательность настораживала. Вспомнить хотя бы, чем закончилось наше знакомство. Опозорилась я знатно. Это уж не говоря о том, что мы с Адиль были совсем из разных миров. С чего бы такой, как она, внезапно быть со мной такой... милой? Однако, когда мы добрались до знакомой двери... Внутреннее чутье просто возопило. Мы с Адиль остановились рядом с дверью, куда я нырнула, спасаясь от иллюзорного вурдалака. Они со Сфорца заметили меня тогда? Ну точно, теперь меня ждет наказание, или что похуже за то, что подслушала чужой разговор. Что именно, додумать я не успела. Адиль произнесла что-то тихо, дверь отворилась. Я с удивлением уставилась на проход. Тут что, заклинание затвора? Тогда как я открыла дверь? Адиль прошла вперед. Я за ней. Мы поднялись по уже знакомому мне маршруту. Коридор, витая лестница вверх. Я то и дело ждала, когда Адиль повернется и толкнет меня вниз. Почему-то это казалось мне самым логичным исходом сегодняшнего вечера. но девушка была мила и улыбчива. Мы дошли до самой верхней ступени. Я украдкой пыталась перевести дыхание. Адиль толкнула дверь, отступила. «Прошу». Она пропустила меня вперед. Я нервно улыбнулась, поправила сумку на плече. В проеме двери было темно, было видно только несколько светлячков, что кружили где-то в глубине. набрав побольше воздуха в грудь я все же сделала шаг переступая порог стоило обеим моим ступням оказаться за пределами коридора как под колени меня что-то ударило ноги мои согнулись и я тяжело рухнула на пол охнув от боли так и знала но ну почему я никогда не слушаю свой внутренний голос руки мои стянуло невидимыми путами магия воздуха Я закрутила головой, пытаясь рассмотреть хоть что-то в темноте. Фигуры в черных плащах вокруг не меньше десятка. Только по слабому шевелению плащей возможно понять, что это люди, а не статуи. Под солнечным сплетением засосало, во рту пересохло. «Это что? Показательная казнь? Отец всемогущий, да что такого я сделала?» Я дернула руками, но бесполезно. Воздушные путы так просто не разбить. Передо мной из тьмы выросла фигура Адиль. Еще более прекрасная и величественная. Девушка взглянула на меня сверху вниз. Несмотря на все свое бедственное положение, я не могла не восхититься ее красотой. Словно святая Нанна, в золотом сиянии светлячков и парчового платья Между ее пальцами плясало пламя. «Котелла рок-мора!» Торжественным голосом начала Ади. «Преклонись, ибо ты оказалась в святая святых, доме пламени бездны!» «Ого! Так вот оно что! Закрытый клуб студентов пламя бездны — полулегендарная история, покрытая тайной и слухами!» Кто-то говорил, что в клуб берут только со связями, кто-то, что лучших учеников, кто-то, что худших. Братство пламени было крайне тесным, и своих они не выдавали. Зато поддержку оказывали всяческую. А еще частенько во всевозможных бунтах против преподавателей и показных представлениях с политической направленностью обвиняли тоже пламя. Кто-то говорил, что пламя подрывает устои морали и религии своим вопиющим поведением. Кто-то обвинял их в том, что они поклоняются демонам бездны. «Тебе выпала великая честь стать одной из нас», — продолжала вещать Адиль, явно купаясь в лучах собственной исключительности. Кого-то она мне очень напоминала. «Но для того, чтобы стать нашей сестрой, тебе необходимо доказать свою верность. Готова ли ты?» Взгляд янтарных глаз впился в меня. Я чуть не ляпнула. «А что надо сделать?» Но вовремя прикусила язык. Выдавила хриплое. «Да». Одна из безликих фигур в черном плаще подошла к Адиль, подавая той кубок. Чаша кубка была в виде человеческого черепа, в глазнице которой была вставлена парочка драгоценных камней. Я была почти уверена, что череп настоящий. Адиль сделала пару шагов, присела прямо передо мной на колени. Мы оказались лицом к лицу, и комната вокруг как будто перестала существовать. Остались только мы с Адиль, окруженные теплым светом и чаша между нами. Стань одной из нас, сестра, одной из демонов бездны. Я с трудом перевела взгляд от идеального лица к кубку. Внутри плескалось нечто густое. Даже в тусклом свете я видела, как на белых стенках черепа оседают багряные потеки. К горлу подкатила тошнота. Я не была уверена в своем желании стать одним из демонов бездны. Не думаю, что у меня был выбор. Я зажмурилась, уже готовясь к тому, что я сейчас сделаю глоток, и меня стошнит прямо на роскошное платье Адиль. Однако, как только влага попала на язык, я почувствовала пряный вкус. Вина. Рисковатый, вперемешку с какими-то травами, но это было всего лишь густое вино. С облегчением я сделала пару глотков, и Адиль отняла чашу. «Одна из нас! Одна из нас!» провозгласил хор голосов вокруг так резко, что я вздрогнула. «Делай, что хочешь, и получишь, что желаешь!» Пара заботливых рук вздернула меня на ноги. Путы с запястья исчезли. Кто-то из фигур помог подняться Адиль. Капюшон слетел с головы, и я узнала сфорца. «Ну, конечно». В воздухе начали появляться светлячки. Фигуры принялись стягивать с себя плащи, сразу превращаясь из мистических духов во вполне осязаемые тела и даже знакомые лица. Всего было около двадцати человек, в основном курсы постарше. К своему внутреннему удовлетворению никого из своих однокурсников я не увидела. Что же, кажется, из первогодок я единственная удостоилась подобной чести. Первыми поздравить меня подошли Адиль и Сфорца. Витторе поцеловал мою ладонь. расплылся в вежливой улыбке. «Поздравляю. Это большая честь. Руки у него были теплые, а глаза так и лучились радушием. Совсем не похож на того сфорца, с которым мы разговаривали у пруда. Но скоро я поняла, в чем дело. Мак перевел взгляд, полный обожания, на Адиль. Та ему кивнула. «Простите, Мадонны, обязанности ждут». После ко мне поочередно подошли почти все присутствующие. От количества поздравлений и новых имен голова пошла кругом. И только когда поток желающих запечатлеть мне свое почтение иссяк, я смогла рассмотреть место, где мы находимся. Кажется, это была верхняя комната одной из башен. Круглая, просторная, с большим овальным окном под потолком. Камин... колонны, ковры и удобные диванчики и кресла. Настоящее убежище, если хочется спрятаться от всего мира. Меж тем члены клуба начали стягиваться к камину. Центром притяжения был Сфорца. Он восседал в глубоком кресле, рядом стоял столик. Вокруг рассаживались зрители или слушатели. Вроде пока от меня больше ничего не ждали, кроме сиятельного присутствия так что я тоже подошла поближе, чтобы послушать. Итак, на чем мы остановились в прошлый раз?» Сфорца откинулся в кресле, вальяжно закинул ногу на ногу. «На трактате для бедных!» — отозвался кто-то. Послышались тихие смешки. Сфорца тоже улыбнулся. «Ах да, трактат!» Он положил руку на небольшую книгу, что лежала рядом на журнальном столике. Конечно, он прекрасно помнил, на чем остановился в прошлый раз, просто кокетничал с аудиторией. По общепринятому мнению, этот трактат есть каноническое учение церкви, одновременно с намеченным нами в общих чертах течением, частью непосредственно исходящего из лона церкви, частью развившимся из поднятого движения. Я поняла, что быстро теряю нить рассуждений. Украдкой взглянула на слушателей. Члены клуба внимали с форса так, будто он был блудным сыном все отца. Интересно, они правда понимают, что он говорит, или делают вид? Моего локтя кто-то коснулся. Я обернулась. Мне улыбалась Адиль. Пойдем пошепчемся». Она кивнула в сторону. Я украдкой облегченно выдохнула. «Не знаю, это я такая глупая, или сказывается подготовка к экзамену, Но эти высокопарные рассуждения Сфорца я слушать была не готова. Мы с Адиль отошли к противоположной стене. Только сейчас я заметила, что вокруг Сфорца собрались отнюдь не все. То тут, то там стояли и другие члены клуба, тихо переговариваясь между собой. Пока я крутила головой, Адиль откуда-то достала два кубка с вином. «Держи». Один из кубков был втиснут мне в руки. «Позволь поздравить тебя теперь уже неофициально». «Это так неожиданно», — призналась я, делая глоток под пристальным взглядом волшебницы. Пряный напиток с сладостью раскатился по небу и упал в желудок. Я вспомнила, что с утра ничего не ела. Виттори был очень впечатлен твоим диспутом». «Диспутом?» «Да, на уроке». «Про доминары малефикус». Уточнять, откуда Сфорца известно про мою речь на уроке, где его и в помине не было, я не стала. Хотя это был очень интересный вопрос. А миссери Сфорцо он... О, Виторе — глава нашего маленького клуба. Мне почудилось в улыбке Адиль нечто снисходительное. Она кивнула в сторону камина, где Сфорца продолжал вещать. Просто посмотри, как они смотрят на него. Словно он новый бог. Виктора умеет произвести впечатление, люди к нему так и тянутся. Думаю, ты сама испытала это влияние. Я почувствовала, как щеки мои заливает краска. Все отец, она-то как догадалась. Ты же не в обиде на меня за такую фамильярность! Адель снова коснулась моего локтя. Мы здесь все друг другу, братья и сестры, а среди семьи приняты самые теплые отношения. Я не сразу поняла, что Адиль имеет в виду понебратская «ты». Растерянно кивнула и постаралась быстрее запить свое смущение вином. «Возвращаясь к твоей речи, Адиль отвлекла меня от созерцания божественной фигуры Сфорца. Ты действительно так думаешь?» Я фыркнула. «Стала бы я вступать в дискуссию с преподавателем, который, думается мне, гораздо опытнее меня и, возможно, разумнее, — если бы я не была уверена в своих словах?» Я скривилась, показывая ответ на свой риторический вопрос. Отец учил меня, что прежде чем открыть рот, надо трижды подумать, а произнеся — нести ответственность за сказанное. И чтобы придать большей убедительности своим словам, я сделала хороший такой глоток вина, с удивлением отмечая, что кубок мой опустел. «Вирби и Рокмора, верно?» Я слышала, что в былые годы он оказал немало помощи драконам, особенно младшему. Взгляд Адиль стал крайне внимательным. Тем более кажется несправедливым то, как с вами обошлась императорская семья. «Не мне осуждать императорские величества за их решение», вскинулась я. А потом сообразила, с кем разговариваю, и добавила. «Однако порой они лишены всякой справедливости. Это видно даже слепцу». Адиль чуть выгнула свою изящную бровь, а я решительно отставила кубок. В голове начало шуметь, а меня — клонить в сон. «Прошу меня извинить, я очень устала. Никто не сочтет оскорблением, если я пойду». Я поправила сумку на плече. Иначе я рискую заснуть в ближайшем кресле. Теперь глаза волшебницы удивленно округлились. «Ха! Что, не ждала такого?» Скорее всего, по мнению Адиль, я должна была все собрание жадно внимать с форсы и ходить восхищенный по комнате. Но я так устала после подготовки к экзамену, что мне было совершенно плевать, чего там от меня она ожидала. Когда я, наконец, добралась до нашей сладой комнаты, то застала очаровательную картину. Посреди гостиной стояла троица друзей, которые, как по команде, обернулись ко мне. «Где ты пропадала?» Тут же вспыхнула Лада. «С тобой все в порядке?» Это уже Алда. Рэй просто осмотрел меня сверху донизу строгим взглядом. Я даже почувствовала, как меня прощупывают магически, но сопротивляться не стала. Мы тебя обыскались. Я прошла вглубь комнаты, скидывая с плеча сумку, которая мне уже порядком надоела. «Я спасала Империю!» Гордо провозгласила я, проходя мимо застывших друзей. Немая сцена была мне как бальзам на душу. Наслаждаясь своим триумфом, я торжественно уселась на диван, чинно сложила руки, окинула присутствующих ироническим взглядом. «Что значит спасал Империю?» Тихо спросил Рэй со свойственным ему спокойствием. «Я, конечно, ждала больше эмоций». но Алда и Лада просто хлопали глазами, пораженно глядя на меня. «Так и быть. Слушайте». Я чуть повела головой, изображая этих матрон в церквях, которые сидят на скамьях спереди и уничтожают тебя взглядом за малейший шум. И спустя вздох рассказала про Адиль, Сфорца и братьев. «Ладно, я зря переживала. Вот теперь на лица друзей было приятно посмотреть». Даже Рэй, которого, кажется, невозможно было вывести из себя ничем, удивленно округлил глаза, когда я рассказывала про кубок из черепа. Первым с места подскочил Алда, хлопая себя по коленям. «Это же отлично! Это именно то, чего мы добивались!» «Эх, как бы я хотела оказаться на твоём месте!» Лада нетерпеливо притопывала ногой. «Они бы у меня...» «Погодите...» Рэй откинулся на спинку стула, который занял, слушая мой рассказ. Это лишь первый этап. Теперь осталось главное — вывести братьев на чистую воду. Если первое впечатление Телли верно, то пока единственное, в чем можно обвинить членов клуба, слишком резкие суждения в сторону императора. «Разве этого недостаточно?» Лада тоже вскочила с места. «Нет, увы». — покачал головой Алда. — Чтобы ими заинтересовалась разведка, нужно что-то убедительнее. — По-моему, сомнение в драконах уже вполне убедительно, — продолжала гнуть свое Лада. — В таком случае Телли тоже стоит сдать разведке? — Это другое. Телли говорила это для дела. Она не думает так на самом деле. Лада повернулась ко мне. — Не думаешь ведь? Я открыла рот, и тут же его закрыла. В ожидании поддержки посмотрела сначала на Рея, потом на Алда. Последний шагнул к Ладе, аккуратно коснулся ее плеча. Не мне жаловаться, конечно, но посуди сама, это действительно не очень справедливый закон. Он необходим для баланса. Маги и так получили больше благословения, чем все остальные. Лада не бывает идеальных правителей, и всегда найдутся недовольные, присоединился Рэй. «Вы не понимаете...» Лада дернула плечом, скидывая руку Алда. «И ты с ними?» Темные угольки глаз буквально впились в меня. «Лада...» «Ясно. Мне не о чем с вами говорить. Лада...» Но соседка уже направлялась на выход. Мгновение, и дверь закрылась с той стороны, громко хлопнув. Весь мой сладкий вкус торжества и победы растаял, как и не было. Я растерянно взглянула на парней. «Она отойдет, Но уверенности в собственных словах у меня не было совсем. «Я пойду найду ее. вздохнул Рэй. «Ночь на дворе. Если ее поймает кто-то, то проблем не оберешься. К горечи ссоры прибавился кислый вкус досады. Внутри шевельнулась противная змея ревности — Конечно. На что я вообще могла надеяться на фоне Лады? Серая мышка с такой семейной историей, что врагу не пожелаешь. Обычный-то дворянин не поспешит на мне жениться. Что уж говорить про принца. Если Рей, конечно, им является. Я решительно встала. Поздно. Пора спать. Отчеканила я, едва не плача. Алда понял меня сразу. — Конечно, извини. Доброй ночи, Телли. Монтегатца исчез за дверью, вслед за своим соседом, а я осела обратно на диван, всхлипнув. Это был слишком длинный день, а сил у меня почти не осталось. На следующий день в один момент на столицу обрушилась зима. Ночью с неба повалили белые хлопья, а поутру все вокруг было уже белым-бело. Я после вчерашних приключений планировала проваляться в кровати до последнего, но меня разбудили смех и крики за окном. Натянув на себя одеяло, я, ворча, что людям спокойно поспать не дают, подошла к окну, где, к своему удивлению, увидела, как горстка учеников, возведя снежные крепости, устроила бои. Я сразу передумала ворчать. Такое искреннее веселье оказалось заразительным. Я заулыбалась, вспоминая, как и сама участвовала в подобных проказах, с дворовыми детьми в те зимы, когда в столице все же случался снег. И уже было подумала о том, чтобы присоединиться к веселью, как среди толпы заметила огонек знакомых алых волос. Лада с энтузиазмом топила снежки, подлетающие к их крепости то горячим воздухом, то меткими точечными ударами огня. Улыбка моя тут же погасла. Я не слышала, во сколько вчера соседка вернулась к себе. Всё же так устала, что, едва добравшись до постели, тут же заснула. И поговорить нам больше не довелось. Но кисловатый привкус вчерашней ссоры так и остался где-то на небе. Что делать дальше, я не представляла. Впереди оставалось еще два экзамена, а потом каникулы, на которых нам вчетвером придется торчать в академии, как последним идиотом. Я вздохнула и поплелась умываться. Однако же худой мир нам все таки пришлось восстановить. Сессия почти закончилась, нам четверым было необходимо объединиться для тренировок по магу с Агону. Я уже трижды прокляла настойчивость Лады и то, что сама согласилась на эту авантюру. Ну вот какой из меня боевой маг? Однако отступать было уже некуда. Мне не хотелось подводить ребят. Лада даже не подумала перед кем-то извиниться. Просто в какой-то момент ее молчаливый бойкот кончился, и она предложила всем нам собраться в тренировочном зале. Я, Лада и Рэй разминались в ожидании Алда. Тот уже порядочно опаздывал. Я буквально за гривком чувствовала, как все больше заводится Лада. Рэй сохранял спокойствие, однако я не могла разделить его точку зрения. Расхаживающая туда-сюда подруга заставляла и меня нервничать, Причем не из-за опоздания Алда, а потому что с его приходом, очевидно, намечался скандал. «Давайте начнем!» Рэй, сидевший в углу зала истуканом, встал. Алда втянется. Не успел это произнести, как дверь распахнулась, однако в проходе появилась лишь половинка Монтегаца. Вторая, включая голову, была еще в коридоре. «Я зайду за тобой, как закончу». Едва не мурчал кому-то Алда за дверью. Женский голос проворковал что-то в ответ, но я ни слова не разобрала. «Да я быстро, не успеешь соскучиться, Лили!» «Лили? А как же Биата? Я с трудом подавила желание выглянуть за дверь, чтобы рассмотреть новую избранницу Алда. Парень рассмеялся, добавил еще что-то неразборчивое и, наконец, целиком появился в зале, прикрывая за собой дверь. «Всем привет!» Алда махнул рукой и бодро прошагал внутрь. «Отлично!» У Рея даже голос не дрогнул. «У тебя пять минут на...» «Ты опоздал!» Голос Лады раскатился по полупустому залу неприятной дрожью зеркал с одной стороны стены. «Ого! Что это за заклинание такое «Эй-эй, потише!» Алда выставил вперед ладони, улыбнулся от уха до уха. «Немножко задержался. Никто же не умер. Готова поспорить, что даже в случае смертельной опасности ты умудришься опоздать?» Лада даже не шелохнулась. Такое впечатление, что она даже стала выше ростом и шире в плечах. Да, за Алда водилась идиотская привычка на немного, но везде опаздывать, а иногда и на много — но я не замечала, чтобы Лада раньше так остро на это реагировала. «Да что с тобой?» Монтегадзе начал хмуриться. «Я же пришел, в конце концов». «Я должна тебе за это поклониться?» «Лада...» Я почувствовала, как пунцевею, причем не за себя, а за подругу. «У меня уважительная причина». Алда скрестила руки на груди. «Это какая?» «Очередная...» Девка, не смей ее так называть. А как мне ее называть? С начала учебного года прошло три с половиной месяца, а это уже какая по счету? Пятая? Это не твое дело. Я видела, как Алда тоже начал закипать. Плохо дело. Ребят, неожиданно моей руки коснулся Рэй, качнул головой. Это мое дело монтыгаться, когда это касается общего дела. Сначала ты притащил биату в команду, потом опаздываешь из-за какой-то лилии. Друзья для тебя вообще ничего не значат. А для тебя, Мантоны...» Ну все. Теперь и Алда закусила у дела. Я вся сжалась. Почему ты считаешь, что все должны делать, как ты хочешь, или думать, как ты хочешь? Как ты не понимаешь, мы должны держаться вместе. Голос Улады надломился. вместе это на твоем языке втянуть всех в неприятности сначала ты втянула тэлли в свое расследование потом мы с рэем должны были спасать вас от гнева скальфара ты даже спасибо не сказала лада хотела что-то возразить но алда не дал ей и слова сказать не обманывайся тебе плевать на нас мы лишь инструменты в твоем деле лада зло и тяжело дышала Она медленно скинула с лица непослушную прядку алых волос, оглянулась на нас с Рэем. «Тренировка отменяется. Насовсем. Лада, не руби с плеча». Эльф шагнул вперед, попытался коснуться ее, но она увернулась. «Зря я все это затеяла». Ее взгляд остановился на мне. В черных глазах мелькнула боль. «Одна я справлюсь куда лучше». Повторилась та же история. Лада развернулась и, толкнув по дороге плечом Алда, вышла из зала. «Помешанная на дисциплине истеричка!» — крикнул ей вслед монтыгаться. «Бездны все святые!» — рыкнул Рэй. Я впервые видела, чтобы он по-настоящему злился. Кинул укоризненный взгляд на Алда. «Не смотри на меня так, я ни при чем!» «Ты же знаешь, как с ней сейчас тяжело, не мог умерить свой пыл. А ты, может, перестанешь бегать за ней, как комнатная собачонка?» рявкнул в ответ Алба, И как будто поняв, что ляпнул, быстро посмотрел на меня. Рэй прорычал что-то на эльфийском и стремительно вышел вслед за Ладой, в этот раз даже не объясняясь. Что же, мне и так все было ясно. Между этими двумя наверняка роман». Я впилась ногтями в ладони, стараясь успокоиться, смотрела себе под ноги. И не сразу заметила, что Алда в зале тоже уже нет. Только хлопнула тяжелая дверь. Вот и конец славной истории обсидиановой четверки, которая так и не успела начаться. В нашей сладой комнате была объявлена холодная война. Соседка со мной по-прежнему не разговаривала, я тоже не знала, что сказать. Я считала, что с тренировкой Лада перегнула палку. Но и Алда наговорил лишнего. Однако не извиняться же мне за него. Впрочем, мы с Ладой старались максимально избегать неловких ситуаций и не попадаться друг другу на глаза. Я все чаще думала о том, что, видимо, придется идти к Костелянше на поклон, чтобы переезжать в другую комнату. Но быстро останавливала себя. «Как же расследование?» Как же братья? Они, правда, пока не давали о себе знать, но это не значит, что я должна все бросить. Мысль о Рее тоже доставляла больше боли. Никакой теплоты, что было раньше, и успокаивала меня в трудные минуты. Я была готова поспорить, что Лада всякий раз сбегала из нашей комнаты к нему. С этим точно надо было заканчивать раз и навсегда. В один прекрасный день я собрала в стопку те книги, что одалживал мне Рэй, когда я готовилась к истории магии и, водрузив всю свою решительность на вершину этой стопки, отправилась в комнату к ребятам. Мысленно настроившись быть суровее и тверже, чем драконь Егоры, я неаккуратно постучала в дверь носком туфли, руки-то были заняты. Но, к моему великому удивлению, дверь мне открыл не Рэй, а Алда. «Хотя чего тут странного? Он же тут тоже живет. «Привет!» — загадочный библиотекарь. «Привет!» — я выглянула из-за книг, которые полностью скрывали мое лицо. «Я зайду?» «Разве я могу отказать?» Алда открыл дверь пошире. «Давай помогу». Он перехватил мою ношу и отправился к столу, пока я прикрывала дверь. «Полагаю, это все я должен передать своему соседу?» Книги с глухим хлопком разместились на столе. «Если тебе не трудно», — кивнула я. И так и замерла посреди чужой гостиной. Я ждала, что мне придется спорить с Рэем или просто молча уйти, высокомерно вздернув подбородок. Но ни в одном из предполагаемых вариантов Рея не оказывалась на месте, а я оставалась наедине с Алдо. Монтегатса тем временем упал на диван, растянувшись на нем во весь свой рост. По всей видимости, этим он и занимался до моего прихода. Выудил из-за ножки дивана темную бутылку, взболтал и сделал глоток. Запах, разнёсшийся по гостиной, не оставлял места для фантазий. «Откуда у тебя вино?» Друг загадочно улыбнулся. «Скажем так, я знаю парня, который знает парня, Алда рассмеялся. «Ладно, ладно, не смотри на меня, как заправская Матрона. Будешь?» Он протянул бутылку в мою сторону, а я заколебалась. Нелегальная бутылка вина посреди дня в спальне парней. «Давай!» Алда попытался отодвинуться, чтобы уступить мне место на диване, но я отмахнулась и уселась прямо на полу. Сделала большой глоток пряного напитка, почувствовала, как по внутренностям растекается огонь. «Ожидала увидеть здесь Рея?» Я молча впихнула бутылку в руки Алда и отвернулась. «Ладно, не отвечай. И так все знаю». Меня так и подмывало спросить, что это он там знает, но я с упорством молчала, чтобы не выдать себя еще больше. Не хватало еще намонтегаться, вываливать свои душевные страдания. Алда. «Зачем ты так сладый?» «Хочешь сказать, что я не прав?» «Прав, но не во всем. Вы ведь...» «Мы могли не помогать ей, если бы не захотели». «О, милая Телли!» Алда улыбнулся и закинул одну руку за голову, глядя на меня сверху вниз. «Так-то оно так, но подумай сама. Могли ли мы, как добропорядочные подданные императоров, отказать в просьбе помочь поймать неких преступников, что хотят порушить крепкие устои нашей империи. Я взглянула на друга пристальней. А ведь он прав. По сути, как только мы узнали истинные намерения Лады, у нас не было выбора. Ни у кого из нас, даже у Хайда и Гемелли. Я прищурилась. Ведь Алда не такой дурак, каким хочет казаться. Ты прав. Конечно, я прав. Я почти всегда прав. Он сделал еще один глоток и протянул бутылку мне. Но я не верю в то, что она сделала это намеренно. Ей и правда нужна помощь. Я приняла вино, но пить пока не стала. Я тоже в это верю, Телли, но это не дает ей права диктовать, как нам жить. Но ты ведь правда опоздал. Алда хмыкнул. Признаю, виноват. И, быть может, немного перестарался. Но она назвала Лили девкой, я не мог не заступиться за свою возлюбленную». «Возлюбленную?» На этот раз я не удержалась от саркастического тона. «Которую за последний месяц?» «Да, возлюбленную». Алда повернулся на бок, оперся головой о руку, чтобы лучше меня видеть. «А что здесь такого?» «Я в поиске. Что поделать, если поиск столь тернист?» «Ищешь ту единственную?» Хмыкнула я и отпилась из бутылки. Ищу, совершенно серьезно кивнул Алда. Академия магии – это все чудесно, но я хочу семью Телли, жену, если даст, все отец детей. Ты не шутишь? Я даже замерла, разглядывая лицо парня перед собой. Большие зеленые глаза смотрели на меня предельно серьезно. Какие шутки. Должен же человек чего-то хотеть на самом деле. «Вот ты чего хочешь?» Я задумалась. Еще бы полгода назад?» Я бы, недолго размышляя, сказала «замуж». «За графа, а лучше за принца». «Выправить положение семьи». Сейчас мне казалось, что что-то с этими желаниями не так. Будто на них образовалась неприятная ржавчина, которую стоит протереть. Так чего я хочу на самом деле? Аллада решила увести разговор в сторону я. А что, Лада, Алда даже растерялся. Я не знаю, чего она хочет. Да нет же, я думала, что она тебе, ну... Я внезапно стушевалась, постеснявшись своей смелой мысли. «Нравится?» — закончил за меня монте Я кивнула. Парень улыбнулся, но без иронии, как обычно, а очень тепло. Я ею по-своему восхищаюсь. Она сильная, смелая, Да, красивая, не без этого. Но мы с ней переубиваем друг друга. Я улыбнулась слишком ярко, представляя, как эти двое кидают друг в друга посуду. Мне нужна та, о ком нужно заботиться, оберегать. А Лада, ну, ты видела, какая она? Самостоятельная. — У нее двое братьев? — хмыкнула я. — О, понимаю. С детства пришлось, наверное, выгрызать свое место под солнцем. «Да и потом, есть в ней что-то такое хищное, не находишь?» «Да, немного. Ей нужен кто-то слабее ее, кого бы она могла вести за собой, или, что вероятнее всего, вообще никто не нужен», — подытожил Алда и забрал у меня бутылку. «Какой ты, оказывается, знаток человеческих душ?» — покачала я головой. Алда в ответ только загадочно улыбнулся. И в этот момент... Дверь в гостиную распахнулась. Внутрь вошел Рей. Обеспокоенный его взгляд скользнул по мне, по Алда, по бутылке в его руках, и эльф нахмурился еще больше. Мне немедленно стало неловко. Я было попыталась встать, но Рей остановил меня одним движением руки. «Вы видели, что устроила Лада?» «Вспомнишь солнце?» — пробормотал Алда, садясь. «Что случилось?» Она устраивает показательный бой по магу с Агону и бросает вызов любому, кто захочет с ней сразиться. Новость облетела Академию со скоростью пожара. К вечеру уже все говорили о выходке смелой первокурсницы, которая бросила вызов всей Академии. Не знаю уж, где Лада такое вычитала, но последний такой бой был 20 лет назад, даже чуть больше. И тогда вызов бросил не первокурсник, а выпускник Академии из боевого факультета. Мы сидели втроем в общем зале за ужином. Ладу никто из нас так и не видел. «А ты откуда это знаешь?» Алда разломил кусок пирога. «Много читаю. Это Рэй сейчас огрызнулся или мне показалось? На когда назначен бой?» Я с завистью покосилась на Алда. Мне и кусок в горло не лез от волнения. «Послезавтра. Причем я так и не понял, кто принял ее вызов». «Как это?» Едва проглотив кусок, уточнил Алда. «Ограничений нет. Ответить ей может как новичок, так и боевой маг. И по академии ходят разные слухи. Кто-то говорит, что сражаться с ней будет с форца». Я почувствовала, как ладони мои становятся влажными. «Кто-то, что вообще ты, Алда?» «Это точно не я». Монтегадзе поспешил поднять руки ладонями вверх. «Телли». «Может, ты попробуешь с ней поговорить?» Я удивленно уставилась на Рея, который обратился ко мне. «Я?» Мне показалось, что я ослышалась. Я думала, это ты бегаешь ее успокаивать. Между нами повисла тяжелая тишина. Даже Алда перестала жевать, удивленно уставившись на меня. «Да, похоже, это я лишнее» — сболтнула. «Я пытался». — спокойно проговорил Рэй, как будто не заметив моей колкости. — Но меня она слушать не хочет. Может, тебя послушает. Но Рэй оказался неправ. Лада вернулась в нашу комнату поздно вечером, взмокшая явно после тренировки. Когда я попыталась ее отговорить, только отмахнулась. — Я знаю, что делаю. И перед моим носом хлопнула дверь ее спальни. Бой Лады стал самым громким событием уходящего полугодия, переплюнув даже сессию. Кажется, на арене, которую в обычные дни использовали под соревнования магу Сагона, собралась вся Академия. Я настояла, чтобы мы с Рэем и Алда заняли места недалеко от самой арены. «Надеешься выскочить к ней на помощь, если что?» Подколол меня Алда. Я лишь зло на него зыркнула. В назначенное время на арену вышел магистр Грашин. На правах преподавателя боевой магии он же был и судьей в боях. Следом за ним появилась Лада. В черной форме со своим высоким красным хвостом она смотрелась эффектно, аж дух захватывала. Арена встретила ее бурными овациями, криками поддержки. Я удивленно оглянулась. Когда она успела найти себе столько почитателей? Ее поступок до да безумного смелый, шепнул мне Рэй. А толпа любит смелых. С другой стороны шел юноша. Я далеко не сразу признала в нем знакомую фигуру, если бы не светлые волосы. Это что, подмастерье скальфара? Алда даже немного приподнялся, чтобы рассмотреть противника Лады. Но сомнений не было. Невысокий рост, светлые волосы. Немного скованные движения. Лада с подмастерьем встали друг против друга. Надо сказать, что форма ему тоже очень шла и добавляла какой-то мужественности. «Мастер Бартола Маттеи!» — разнесся голос магистра Гаршина по арене, явно усиленный магией. Он указал на ученика Скальфара, а после на Ладу. «Ландона Мантоне!» Противники церемонно поклонились друг другу. По древней традиции магу Сагона противники могут использовать только стихийную магию. Использование любой другой магии карается дисквалификацией и проигрышем. Каждый из вас может выбрать лишь две стихии. Вы согласны с правилами? Согласен. Голос Бартола прозвучал как-то глухо. Согласна. Я нервно заёрзала на своем сиденье. Теперь главное было, чтобы Лади достался ее огонь. Тогда даже мастеру с ней не совладать. В своей стихии она была хороша. По праву старшинства первым выбирает стихию мастер Маттеи. «Вода». Я расслабленно выдохнула. «Ну, Лада». Рядом со мной вперед подался Алда. Рэй сидел спокойно. но я буквально чувствовала, как напряжены его плечи. «Огонь!» «Воздух!» — отозвался Бартола. «Земля!» Лада выглядела довольной. «Еще бы! Земля и огонь — идеальное сочетание. Она своей мощью просто раздавит противника. Лада и Алда не раз отрабатывали совместные атаки своих стихий. Повторить это в одиночку будет чуть сложнее, но возможно». Грашен кивнул. развел широко руки в стороны и тут же исчез. Над ареной раскинулся защитный купол. Противники начали расходиться подальше друг от друга. Я хорошо знала методы Лады. Она уже готовила первое заклинание, настолько мощное, чтобы ошеломить противника, сбить с толку. «Умничка!» Подпрыгнул на месте Алда, который первый распознал заклинание. В подмастерье полетел огромного размера валун, который на полпути еще и вспыхнул. Трибуны взревели в восторге. Но когда камень достиг земли, рассыпаясь прахом, мы увидели, что заклинание не достигло цели. Впрочем, и не должно было. Следом посыпался огненный дождь, одно из любимых заклинаний Лады. Валун лишь отвлек. Однако дождь почти весь был поглощен водяной стеной, От нескольких капель Бартола пришлось увернуться. Это удачно отвлекло его внимание, потому как Лада топнула и хлопнула в ладоши. Я хорошо помнила это движение по тренировкам. Земля под ногами парня задрожала и резко поползла вверх. Тот, дабы удержать равновесие, упал на четвереньки. Но, несмотря на это неловкое движение, мне показалось, что Бартола еще даже не начинал напрягаться. Так Лада гоняла его еще какое-то время по арене, то обрушивая огненный шквал, то пытаясь раздавить каменными стенами под бурную реакцию зрителей. Однажды досталось и ей, возникшим ниоткуда водопадом. В конце концов, несмотря на то, что Бартола чаще отбивался от атак, а выглядел так, будто все заклинания у него выходили по чистой случайности, я увидела, что Лада начала уставать. Неужели и ее можно вымотать? Следующий маневр Бартоло оказался полной неожиданностью. Уворачиваясь от очередной атаки лады, он создал волну, которая едва не достала до верхушки купола. Ревущим потоком штормовая волна налетела на ладу. Из-за стены воды подруга просто не видела, что делает противник. Тем временем Бартоло, создав что-то вроде воздушной подушки, просто прокатился на самом гребне вспененной воды и оказался нос к носу сладый. Я вскочила на ноги, делая шаг к самому краю трибуны. Вслед за мной повскакивали и парни. Сердце бешено колотилось. Неужели это проигрыш? Вдруг моей руки кто-то коснулся. Я обернулась, натыкаясь взглядом на Адиль. Она приложила палец к губам и поманила меня за собой, быстро исчезая в проходе. Я обернулась к Рэю и Алда. Но все их внимание было поглощено тем, что происходило на арене. «Ну что за проклятие? Не скажу же я им, ребят, я отойду на минутку, чтобы решить заговорщические дела». Я чертыхнулась и аккуратно соскользнула со своего места в проход следом за Адиль. Трибуны за моей спиной взревели. «Ладно, надеюсь, ребята хотя бы расскажут, что там произошло». Адиль поджидала меня в коридоре, махнула рукой и быстро пошла вперед. Я за ней. Сомнений не было, Тесфа могла позвать меня только по срочным делам братьев. Но почему именно сейчас, в такой важный момент? Я поравнялась с Адиль, спросила. Что-то случилось? Срочное собрание. Есть вопрос, который не терпит отлагательств. Рёв арены, словно отдаляющийся, шум моря, Еще слышался некоторое время, но скоро и он затих. Я не могла перестать думать о Ладе и этом глупом бое. Всё равно мне хотелось, чтобы подруга выиграла. Погруженная в свои мысли, я не сразу поняла, что мы идем не в то же место, что и в прошлый раз. «А мы разве не в башню?» «Не совсем», — отозвалась Адиль. «Сегодня у нас прогулка на свежем воздухе. Вечером...» За окнами уже давненько стемнело, все же зима на дворе, да и погода к прогулкам не располагала. Адиль внезапно остановилась, да так, что я едва не врезалась в нее, Повернулась ко мне лицом. «Ты против?» Ответить я не успела, потому что в следующее мгновение мне на голову набросили какую-то ткань. Я хотела вскрикнуть, но почувствовала, как на рту вязнет заклятие немоты. Кто-то грубо скрутил руки за спиной, я согнулась, не в силах даже застонать от боли. «Может, проще ее усыпить?» поинтересовалась Адиль у кого-то. «А тащить ты ее сама будешь?» спросил кто-то у меня за спиной. «Зачем тебе дана магия?» раздраженно спросила девушка. На мой затылок легла теплая ладонь. Я хотела увернуться от прикосновения, но не успела. Мир померк.